«Ну, ты сказал, пиши, пропало. Я написала, только я не знаю, через О или через «а».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 Пополам. «Мария! Когда придешь в сознание, иди к врачу! Слышишь? врачу иди!» «А меня ждет национальная армия спасения Мексики от тумбочек...» а, «Этих... От, от кактусов... кусачек...»